Глава 18 Идти под руку с Маркой оказалось приятно, даже на кладбище, приближение которого Диана отчаянно чувствовала даром. От фонаря по дороге плясали причудливые тени. Впереди на перерез тропинки в сторону леса пронесся хвостатый путальщик. Мелкая и безобидная нечисть. Где-то в кронах деревьев ухала ночная птица. А Ди поймала себя на мысли, что ей хорошо и уютно, здесь и сейчас. Несмотря на место, время и на совсем неподходящую компанию. Управляющий поместьем, но надо же. Она повернула голову, намереваясь тайком порассматривать спутника и... наткнулась на пристальный взгляд светлых глаз. «Что?» — буркнула тут же. «Лучшая защита нападения не так ли?» Марко усмехнулся. «Ничего». И первым отвел глаза, уставился вперед на дорогу. Диана мысленно хмыкнула и больше не смотрела в его сторону. Ещё она не пялилась на управляющих, пусть они хоть трижды красавцами. «Ну?» — со скучающим выражением на лице спросила Диана, ковырнув ногтем деревянный столбик с начертанной на нём защитной роной. «И чего ты от меня хочешь? Кладбище как кладбище. Защита стоит, все спят, никто не ходит, бродит». «Точно». Серьезно переспросил Марко. Уверена? Ди закатила глаза. Точно, уверена. Кто из нас двоих специалист по черной магии? Ты или я? Хотела бы она быть специалистом на самом деле, да только даром не вышло. Четвертый уровень из девяти возможных: серединка на половинку, как высказался лорд Делавер. Когда у его еще тогда маленькой дочери проверяли магические способности. Но ведь человеку без дара вовсе об этом знать не обязательно, а ударить в грязь лицом не хотелось. Ты, — покладисто согласился управляющий. И даже чуть улыбнулся. Красивый, зараза. Настолько, что Диана была бы не прочь прямо сейчас притянуть его к себе, запустить пальцы в волосы Она резко отвернулась и уставилась на погост. К ночи похолодало, и над могилами стелился белёсый туман. Вершины надгроби торчали из него, как шляпки грибов и травы. У отца в кабинете висел похожий лесной пейзаж. Ни ветерка, ни каких-либо звуков, кроме далекого уханья, спугнутые ими птицы, которая предпочла убраться от незваных гостей подальше. «Ну, значит, я не зря не стал вызывать тёмного мага из Иволги», произнёс Марка за ее спиной, как ей показалось, с облегчением. Иди стремительно обернулась, нахмурилась. А в чем, собственно, был вопрос? Притворяться специалистом это, конечно, хорошо, особенно возле ограды тщательно защищенного кладбища. Но если и правда существует какая-то опасность, связанная с нежитью, неплохо было бы вызвать на место настоящего спеца, что что, окидаться на амбразуру только для того, чтобы впечатлить понравившегося ей мужчину, где она точно не собиралась. Да, ничего, наверное. Управляющий качнул головой и убрал руки в карманы. Перекатился с пятки на носок и тоже еще раз обвел взглядом кладбище. Жене старосты подчудилось, что она видела прошлой ночью четырехпалого Джо. Ди даже показалось, что он намеренно не смотрел на нее в этот момент. Словно ему было неловко повторять чей-то бред. «А Джо это...» Марка, наконец, перевел на нее взгляд. Кузнец, которого похоронили пару дней назад. Уточнил он, глядя теперь ей прямо в глаза. Могила еще свежая, поэтому не поймешь. А, неважно. Управляющий перебил сам себя, после чего шагнул ближе и снова подставил локоть. Пойдем, если с защитой кладбища все в порядке, то нечего тут делать. Диана помедлила, но все же положила ладонь на его руку. Не стоило бы к нему подходить слишком близко. Тесный контакт с этим человеком вызывал в ней совершенно определенные желания, более чем неуместные при разговоре о мертвецах. Но так было меньше шансов споткнуться во мраке и свалиться в какую-нибудь канаву. Этот-то неуслужливый корт, не будет предупреждать о каждой неровности. Они пошли в обратную сторону. Марка нес перед собой фонарь и молчал. Диана тоже не произносила ни слова и лишь поглядывала тайком на него из-под ресниц. Правда, на этот раз они ни разу не столкнулись взглядами. Управляющий стал серьезен и задумчив и явно больше переживал о видениях жительницы деревни, нежели о своей спутнице. В самолюбии Дианы заворочилась у нее внутри разбуженная кошка и даже, кажется, несколько раз ударила по ребрам хвостом. Ну не сердце же у нее так громыхнуло о грудную клетку в самом-то деле. «Да не ваш Джо это был», — сказала она, чувствуя, что нужно немедленно привлечь к себе внимание. Получилось. Марка тут же повернул к ней голову иди с трудом сдержала довольную улыбку. «Привиделась жене старосты, с кем не бывает?» «Поясни», — потребовал спутник. И Диана, сделанной беспечностью, пожала плечом. «Так ведь опытные маги должны говорить о том, с чем постоянно имеют дело». Хоть эти лекции она в свое время посещала прилежно и даже вела конспекты, Преподающий теорию темной магии был чудо, как хорош собой и грех было прогуливать его занятия. Призраки могут появляться сами по себе. Кто-то умер и не упокоился, кто-то умер, упокоился, но пробудился. «Как пробудился?» — уточнил Марка, показывая, что внимательно слушает. Ди улыбнулась. «Можно пролить кровь на кладбище в особую фазу луны. Можно стащить что-то из могилы. Можно сильно пожелать кому-то смерти возле чужого захоронения. Да мало ли. Но, — подсказал управляющий, — но это все будут бестелесные сущности. Они могут напасть в таком виде, могут подселиться в живого. Но тело не встанет. Но тело не встанет, — подтвердила Диана. Поднять тело можно только некромантией. Она карается смертной казнью. Да и умельцев уже почти не осталось. А если где и есть, то им точно не будет дела до какого-то там кузнеца. А уж поднимать и класть обратно, вновь взрывая могилу. Тем более никому в голову не придет. Направленный на нее взгляд вдруг полоснул как нож. причем так внезапно, что деморгнула от неожиданности. Что она такого сказала? Какого-то там кузнеца. С недобрым смешком процитировал Марка. «Я понял, спасибо за лекцию». «Ах, вот что его задело». Диана инстинктивно вскинулась возразить, что она не это имела в виду. Вернее, это, но не о нем. Вернее, а потом опомнилась. Что значит «не это»? Это она и имела в виду, и все он правильно понял. И с ним ей не стоит иметь дело. Потому что он тоже какой-то там управляющий». Всё верно, и не имеет значения, что она тайком наслаждается его близостью. Стоило им выйти к окраине деревни, Марко резко остановился. А так как Ди так и не решилась во тьме отпустить его руку, вынуждена остановилась и она. «Ну и где твоя охрана?» — требовательно спросил он, приподнимая фонарь выше. Однако, покуда хватало света, улица была совершенно пуста. «Какая охрана?» Не поняла Диана. Я пришла сюда только со своей служанкой. Ответный взгляд управляющего будто без слов спрашивал, «Ты правда дура или прикидываешься?» Ди возмущенно вскинула подбородок. «Да откуда мне было знать, что я могу взять с собой охрану?» Выражение устремленных на нее глаз немного изменилось. Но точно не в лучшую сторону. Теперь из них исчез вопрос и появилось утвердительное. «Не прикидываешься». «Может быть, потому что это и хозяйская племянница и не должна ходить ночью без охраны, особенно в таком виде?» — вкратчиво предположил Марка. Да таким тоном, что Диане до зуда в ладони захотелось улепить ему пощечину. «Это в каком это виде?» — вспыхнула она. «Ну да, вырез великоват для ночных прогулок. Каблуки высоковаты, платья... Платье, черт возьми, красивое, просто теперь пыльное до самого колена» да еще и мокрая, от собранной из травы и камней росы. И что? Он все равно не имеет никакого права». «В таком...» Управляющий сделал в воздухе какой-то неопределенный жест, словно описывая ее фигуру. И у Дианы, несмотря на злость, кровь прилила к лицу. «Не твое дело», — выпалила она и все-таки решилась. Отпустила его руку и гордо направилась в сторону двора старосты. Надеюсь, что у странно ведущей себя в последнее время Жнеды хотя бы хватило ума дождаться ее и никуда не уходить. Догонять ее никто не стал, совсем обнаглел, мужчина называется. Тем не менее, следующие за ней по камням шаги Ди слышала за спиной отчетливо. К слову, эти шаги никуда не исчезли, когда Диана забрала от старосты таки дождавшуюся ее Жнеду, и они вместе пошли в сторону усадьбы. «А, господин Марко, он...» Шепотом поинтересовалась камеристка. «Тебя провожает, волнуется», — огрызнулась Ди и ускорила шаг.